Поездка в пустынный замок была подарком Глаши. Виталий платила ее из гонорара за крупный международный проект, в котором участвовал как лингвист. Глаша всегда считала, что лингвистика — это отвлеченная, едва ли не абстрактная область знаний. Но оказалось, что сложные лингвистические исследования каким-то образом используются в мировых стратегических разработках. Их смысл был ей не очень ясен. Она понимала только, что они касаются сущностных изменений в жизни народов. Это было нечто цивилизационное, востребованное не в отечественной, а в тонко организованной европейской действительности. Виталий закончил очередной свой проект, и они уехали в Намибию, в этот дизайнерский отель, который он преподнес ей, как пирожное на тарелочке. Предварительно он поинтересовался, не хочет ли она провести отпуск в подводной лодке, любуясь в иллюминаторы рыбами и скатами, была и такая возможность. Но Глаша сказала, что к подобному экстриму она еще не готова. — А я готов, — заметил тогда Виталий. — Я с тобой сильно переменился, моя дорогая. Полюбил необычные развлечения. Учитывая, что Глаша любила, наоборот, все самое обычное, ход произошедший с ним перемены был ей не очень понятен. В Москве Виталий ходил по выходным на какие-то экстремальные гонки, а здесь, в Намибии, сразу же отправился кататься по пустыне на квадроцикле. Увлечения такого рода выглядели, может, и смешно, но вместе с тем трогательно. Во всяком случае, Глаша в них не вмешивалась. Это было ей тем более сложно, что она привыкла не нарушать пространство чужой личной жизни. Она увидела, что Виталий идет по дорожке, отвел из центра, и захлопнула книгу. Отель был маленький, и ужин всегда происходил в обстановке интимной изысканности. Следовало одеться соответственно. Глаша вернулась в номер, когда, сняв белый махровый халат, Виталий стоял перед открытым шкафом, выбирая одежду на вечер. В череде ажурных арок, которыми была декорирована комната, он выглядел эффектно. Отличная фигура, суховатая, ничего лишнего. Он оглянулся на Глашу. Она в очередной раз отметила, что крупные черты придают его лицу значительность. — Надень розовую рубашку, — посоветовала она. — Под цвет дюн. — Как-то по девичью будет, — заметил он. — Совсем нет, — возразила Глаша, — красиво и молодо. Последний аргумент наверняка показался ему существенным. С тех пор, как в его жизни появилась Глаша, он стал относиться к своему возрасту пристрастно. Хотя разница между ними была неразительная, всего в 12 лет. От этого они выглядели вполне гармоничной парой. При взгляде на них не создавалось впечатление, что мужчина пал жертвой гормональной бури и на старости лет завел себе девочку или женщина подцепила потерявшего голову от биологических сдвигов папика. К тому же и маленький глашен рост пришелся очень кстати. Хотя Виталий был невысок, она без опасений могла надевать рядом с ним обувь даже на самой высокой шпильке. В общем, смотрелись они вместе идеально, это все замечали. Туфли на шпильке, не туфли даже, а тоненькие подушвы с прикрепленными к ним узкими черными ремешками, глашие и сейчас надела. С длинным вечерним платьем выглядело на ее взгляд неплохо. Туфли на шпильках и вечернее платье появились в ее гардеробе с тех пор, как она переехала к Виталию. Она и полюбила их за новизну, связанных с ними впечатлений. Прежде ей просто было некуда надевать вечерние туалеты. На шпильках не походишь по Михайловским холмам и Дубравам, а платье с открытой спиной уместно только на светском приеме, куда женщина обычно идет со спутником. Три года назад Глаша осознала, что за тридцать с лишним лет ее прежней жизни у нее просто не случалось светских выходов. И спутник, и вечерние приемы, на которые ее с ним приглашали, все это она узнала только теперь. — С Виталием. — Ты невообразимо красивая. Он возник у Глаша за спиной и обнял ее, когда, стоя перед зеркалом, она застегивала у себя на шее цепочку-ленточку, сплетенную из белого, желтого и розового золота. Точно такая цепочка уже была застегнута у нее на лодыжке. Красивая, сексуальная, соблазнительная. Перечисляя все эти достоинства, Виталий положил руки ей на бедра, медленно поцеловал в затылок. Новизна их отношений за три года не исчезла. Может быть, влечение не сделалось сильнее, да это и странно было бы, пожалуй, но необходимый соблазн в их интимной жизни, несомненно, присутствовал. Учитывая глашен северный темперамент, для нее этого ощущения легкого соблазна было более чем достаточно. Ты преувеличиваешь, засмеялась она. Красавицы, да еще соблазнителя меня точно не назовешь. Ну вот называю же, возразил он. И красавицей, и именно соблазнительной, и готов опоздать к ужину, если ты захочешь. Он взял Глашу за руку и осторожно потянул к кровати, которая виднелась в варочном проеме. — Лучше после ужина, вернемся пораньше. Она улыбнулась и высвободила руку. — Прогуляемся немного по пустыне и сразу к себе. Может быть, Виталий был разочарован, но виду не подал. — План красивый, — сказал он, — принимается. Прогулка вокруг отеля по залитой лунным светом песчаной пустыни, в самом деле была хороша. Глаша сняла туфли и шла по песку босиком. Это было очень приятно. И в номер они вернулись в прекрасном настроении, и кровать, ожидающая белела под прозрачным, струящимся с потолка пологом.